Глава 4. Время на виле тети тянулось очень медленно, но не могу сказать, что один день был похож на другой. В солнечную погоду двор был словно позолочен, но чаще стояли холод и сумрак, и мы сидели в доме, греясь возле жаровин. В общем, скука и почти никаких развлечений. Я мог часами играть со своими колесницами, растянувшись на полу, и меня никто бы не заметил. Сбор урожая оливок нарушил однообразное течение дней. Это было осенью, и мне поручили идти за рабами и следить, чтобы ни одна оливка не осталась лежать на земле. На самом деле это придумали, чтобы чем-то занять маленького мальчика, но у меня, пока я высматривал на земле маленькие округлые плоды, было ощущение, что я выполняю очень важную и нужную работу». Многие оливки были побиты и раздавлены. В воздухе висел густой и сладкий запах оливкового масла. Жидкое золото, сказал мне надсмотрщик. И намного полезнее, чем настоящее. Оно и в еду годится, им можно освещать жилье, с его помощью залечивают раны и смягчают сухую кожу. В него можно макать хлеб. Настоящий дар богов. Без оливкового масла мир стал бы безвкуснее, а твоя тетя беднее. Оливки, может, и не такие притягательные, как золото, но они уж точно более надежный источник дохода. У нас за спиной послышался шум. Я обернулся и увидел, что к нам идет тетя Липида с каким-то мужчиной, то ли хромым, то ли качавшимся на ходу. «Клянусь Посейдоном, это же сам Клавдий!» – изумился надсмотрщик. А потом он повернулся ко мне и улыбнулся, причем улыбка его была скользкой, словно оливковое масло, которое он только что расхваливал. «Да, урожай в этом году прекрасный», — говорила тетя спутнику, пока тот рассеянно смотрел по сторонам и подергивал свой плащ. «Я вижу», — сказал мужчина, глядя на оливковую рощу, разросшуюся по склонам холмов. Солнечный свет падал на деревья под косым углом, — придавая зеленой листве серебристо-серый оттенок. «Видеть у вас большая честь для нас, о принц!» Низко поклонился надсмотрщик. Я быстро огляделся по сторонам. Все вокруг поклонились, и я тоже поклонился. «Ты не обязан мне кланяться!» Мужчина взял меня за руку, и я сразу выпрямился. «Я твой двоюродный дед Клавдий, брат твоего деда Германика!» Я чуть не рассмеялся, но вовремя удержался. Это что, шутка? Все говорили, что германик был воплощением мужественности, а судя по бюсту в комнате тети, он еще и красив был, как Аполлон. Этот же человек какая-то развалина, а не мужчина. Тем больше у нас оснований беречь его, как дрожайшее сокровище, сказала тетя Липида и взяла Клавдия за руку. Тот как будто растерялся. Он все, что нам осталось от этого образцового воина. «Я не реликт», — возмутился Клавдий. «Нет, ты супруг моей любимой Мисс Алины, а слишком хорошо для нее не бывает». «О, Мисс Алина, женщина, которая источает спелость, превосходящую спелость всех оливок на этих холмах. Та странная женщина с неинтересным ребенком». «Она в пути», — сказал Клавдий. «Содержалась в Риме, но следует за мной». «Я благодарна, что ты взял ее с собой. В последнее время я так редко ее вижу. Новый ребенок требует внимания, так что я тоже редко ее вижу». Клавдий улыбнулся, а тетя вдруг наклонилась ко мне, будто захотела поделиться чем-то очень интересным. «Луций, у тебя появился кузен, малыш по имени... Как его зовут, Клавдий?» «Тиберий Клавди Германик». «Германик», чтобы сохранить благородное имя и показать, что линия продолжается. Так я впервые услышал имя своего будущего соперника, который претендовал на мою жизнь и мое положение. В следующий момент Клавдия всего передернула, и он стал заваливаться на надсмотрщика, едва не сбив того с ног. Глаза у него закатились, челюсть отвисла. «Тише, тише». Тетя поддержала Клавдия. Она вытерла его лоб и погладила по щеке, потом повернулась к нам и сказала, «С ним случаются такие припадки, но быстро проходят. Не обращайте внимания». «Если бы мы могли». Я во все глаза смотрел на Клавдия. Лицо у него было каким-то пустым, будто в него вошел дух. Повар рассказывал мне о духах или демонах, способных завладеть человеком. А потом все прошло, в точности, как говорила тетя. Клавдий заморгал, закрыл рот и вытер ладонью стекавшую по подбородку слюну. Он огляделся по сторонам, словно припоминая, где находится. «Да, благородное имя», — сказала тетя так, будто разговор и не прерывался. И они пошли к дому, причем Клавдий опирался на ее плечо. «Да уж, бедняги, не позавидуешь», — заметил надсмотрщик. «Пусть брат Германика». «Как так получилось? Его мать была распутницей, или боги действительно любят с нами поиграть?» «Ты говоришь о моей прабабке», сказал я со всем достоинством, на которое был способен в том возрасте, а потом рассмеялся. «Так что мне придется придерживаться теории, что мы для богов всего лишь игрушки». Я вернулся в дом и тут же увидел, как в холл стремительно вошла миссалина. С ней была маленькая девочка, а в руках она держала сверток, который я догадался и был прибавлением в их семействе. О, Луций! Мисалина бросилась ко мне и прижала к своей пышной груди так, будто мы были самыми близкими друзьями. Сверток, от которого скверно пахло, оказался зажат между нами, и его содержимое пискнуло. Это твой новоиспеченный кузен Тиберий? Я посмотрел на его личико и постарался изобразить улыбку, но больше всего в тот момент мне хотелось высвободиться из объятий Миссалины. «Очень милый», — сказал я. Миссалина притянула к себе Октавию и заключила в свои объятия нас обоих, или, вернее, троих, если считать со свертком. «Кузены, разве это не прекрасно? Как же хорошо, что мы есть друг у друга!» Миссалина внезапно пустила нас и выпрямилась. Голос у нее изменился. Она послала за рабом, чтобы тот присмотрел за детьми. К детям она, естественно, причисляла и меня, однако я медленно, но уверенно отошел от нее и направился в свою комнату. И еще чего, решила приравнять меня к своим младенцам. Довольно долго я играл с колесницами, наслаждался тишиной и примерял миниатюрные театральные маски, которые специально для меня сделал Парис». Потом начался дождь, мягкий стук капель по крыше убаюкал меня. Я положил голову на руки и задремал. Сколько я так проспал, не знаю, но когда проснулся, за окнами уже было темно. За дверью послышали стихи и шаги, и кто-то заглянул в мою комнату. Я закрыл глаза и притворился, будто все еще сплю, а потом с трудом расслышал, как в соседней комнате кто-то доложил, что никто не подслушивает и можно говорить». Последовала беседа, в которой принимали участие несколько человек. Они говорили негромко и часто перебивали друг друга, так что я не мог различить и разделить голоса. Что у них за секрет такой, если они боятся, что я или кто-то другой их услышу? Мне так захотелось это выяснить, что я потихоньку вышел из комнаты и опустился на четвереньки, чтобы можно было медленно, но верно двигаться вперед, и оставаться незамеченным, если кто-то посмотрит в мою сторону. Они собрались в библиотеке вокруг большой жаровни. Тетя Клавдий и еще одна женщина, которую я раньше не видел, сидели на скамьях. Остальные стояли. Увидев их всех, я юркнул обратно в коридор и навострил уши. Перед глазами еще стояла картина. Все жестикулируют, мужчины ходят взад-вперед. Первое, что я услышал, он не сошел с ума окончательно, просто на него накатывает безумие, а потом все приходит в норму. Второе, только накатывает быстро, а приходит в норму очень медленно. И дальше, если это никому не вредит, пусть себе редится в Юпитера или соединяет свой дворец с его храмом, но число убийств растет с каждым днем. Да, я утверждаю, число убийств растет. Даже то, что я это говорю, как само собой разумеющееся, ненормально. Они наверняка калигули. Я мог бы свидетельствовать, что он убийца. Он пытался убить меня. Говори тише, рабы. К сожалению, они заговорили тише и пришлось напрячь слух. Он был болен, и я подумал, что может и не оправиться. Но он выздоровел. И потом, случись с ним что-нибудь, кто его сменит? Его единственный ребенок – маленькая девочка, и он не усыновил взрослого в качестве наследника. Об этом действительно небезопасно говорить. Даже здесь шпионы могут быть повсюду. Тогда нам следует признать, что он нас контролирует, и мы бессильны. Хоть кто-нибудь чувствует себя в безопасности. Он ведь бьет наугад. Никто не может чувствовать себя в безопасности. Даже собравшиеся в этой комнате – хоть мы ему и родня. Мы знаем, что он убивает родственников. Хоть Птоломея Мавританского спросите, только он уже не сможет заговорить». Я вскочил на ноги и вбежал в комнату. Страх и ненависть к Каллигуле заставили забыть об осторожности. «Я! Я могу говорить! Он хотел меня утопить!» Все одновременно повернулись в мою сторону. «Луций?» — изумилась тетя Липида. «Ты должен немедленно вернуться к себе. Иди и ложись спать». «Уже поздно», — сказал Клавдий. «Он все слышал, и он слишком большой, чтобы забыть. Но у него есть честь. Он никому не расскажет о том, что услышал. Так, Луций?» У Клавдия тряслась голова, но говорил он здраво. «Да, и никто не должен повторить того, что я скажу сейчас». «Он взял меня на свой корабль и хотел принести в жертву Диане. Он по-всякому меня называл, а потом бросил в воду. Меня спас один солдат». «Думаете, солдаты по-прежнему ему верны?» спросила Мисалина. «Паэритрианцы традиционно верны императору», сказал Клавдий. «Но они могли бы...» «Я слышала, он их унижает и всячески над ними насмехается», заметила Миссалина. «Станут ли они и дальше это терпеть?» «Зависит от того, скольких он унижает», — отозвался Клавдий. «Еще одна здравая мысль. Тут встала женщина, которую я до того дня никогда не видел. «Я могу предложить другое решение, если вы пожелаете с ним согласиться», — сказала она. «У нее были темные волосы, но прежде всего я отметил спокойствие, с каким она говорила» и ее осанку. Меня знают под псевдонимом Лакуста. В целях безопасности я не стану раскрывать свое настоящее имя. Мое ремесло ⁇ приготовление амброзии, которая уже многих отправила на Олимп. Хотя на вопрос ⁇ превратились ли отправленные туда в богов ⁇ я не смогу вам ответить. ⁇ Другими словами, ты отравительница, ⁇ заключила Мисалина. Мы не опустимся до подобных методов. Но в подтверждение собственных слов не могла бы ты поведать нам хоть об одном своем успехе? Конечно, нет. Я не настолько глупа. У меня чистая репутация, и мне никогда не выдвигали обвинений. Только круглая дура может объявить на весь свет, что приложила руку к тому, что все считают естественным ходом вещей. «Доверьтесь мне, а я продемонстрирую вам свое умение на любом животном, какое вы выберете. Кроме того, вы можете заказать средства очень медленного действия, среднего или мгновенного. Все зависит от, от события, соответствующего вашим целям». «Мы могли бы на это пойти», — сказала Миссалина. «Я не стану в этом участвовать», — возвысил голос Клавдий. «Мои уши этого не слышали. Все поклянитесь!» Он оглядел собравшихся в библиотеке и остановил свой взгляд на мне. «И ты, маленький Луций, я не слышал ничего из того, что было здесь сказано!» «Да, Клавдий, ты мой двоюродный дед, и ты не слышал ничего, что было сказано в этой комнате. Тебя даже здесь не было. Пойдем еще дальше». «Именно!» — сказал Клавдий и похромал в сторону столовой. «Мисс Алина, мы возвращаемся в Рим!» «Да, любовь моя!» — отозвалась та. «Рим! В наши дни никто не знает, что нас там ждет!» «Не беспокойся так, дорогая!» — сказала тетя. «Ты жена Клавдия, а потому в безопасности!» Для Калигулы твой супруг — ручная зверушка, убивать его скучно, гораздо веселее унижать. Солина поджала губы и кивнула. Силан тоже в безопасности, и на том спасибо. Ко мне подошла Лакуста. «Что ж, малыш, ты вошел в эту комнату и высказался, хотя я видела, как у тебя тряслись колени. Это очень смелый поступок». Только настоящий смельчак способен на такое, пусть и с трясущимися коленями. Я сказал правду, и я ненавижу Калигулу. Нельзя, чтобы он поступал с другими так, как поступил со мной. О да, но кто повесит на кота колокольчик? Не уверен, что понял тебя. Это такое присловие. Как-то совет мышей собрался решить, что делать с бродячим котом сошлись на том, что лучше всего будет повесить на шею коту колокольчик, чтобы можно было услышать, как он приближается, и убежать в укрытие. Да, план был прекрасный, оставалось только найти мышь, у которой достанет смелости, рискуя жизнью запрыгнуть на загривку коту. «Понятно», — кивнул я, — «никто не решится напасть на калигулу. «Но амброзия?» «Умный мальчик». Это все равно, что поставить перед котом блюдце с молоком, но чтобы добраться до молока, ему придется сунуть голову в петлю с колокольчиком. И в момент, когда ловушка сработает, того, кто ее установил, рядом не будет. Лакуста вздохнула. Однако, если они не желают воспользоваться моими услугами, им придется попытать удачи с более опасными средствами.